Глава девятое Комет и Осекрид. Самым сложным было убедить Кирака последовать примеру Харивой встать лагерем. Близость тысячной банды недружественных сородичей его изрядно напрягала. А вот разослать дальние дозоры он согласился охотно. Сергей все же не исключал вероятности, что те, кого ждут Харивой, придут не водой, а сушей. Вдруг покойный печенег преврал или напутал. Выдвинулись ночью, чтобы не попасть на глазах ревой. Погрузив на дракар Рёриха большую часть собственной дружины, Сергей с командовал отплытием. К сожалению, пришлось часть дружины оставить в заложниках. Среди них и Едвару. Но он и на дракар же ее брать, когда мужей столько набилось, что спать придется по очереди. Впрочем. Время для короткого разговора с женщиной Сергей все же выкроил, объяснил, что бояться ей нечего. Копченые к ней близко не подойдут, потому что она теперь его, не на ложнице или халопка, свободная, но под стать его княжече Вартислава защитой. И о ее дальнейшей судьбе он тоже позаботится, так что пусть не тревожится. Темная часть ее жизни завершилась, теперь все будет хорошо. Прим врал, конечно, его собственная судьба пока была очень даже неопределенной. Однако если Сергею не суждено вырулить в нынешнем бедовороте, то оправдываться перед женщиной тоже будет некому. Но Сергей вырулит и своих тоже убережет, а в главном он не солгал. Эта храбрая вдова теперь его. Он предложил, она согласилась без складов. Но до клятв тут и не потребовалось. Она вложила свою судьбу в его руки, он принял. И судьбу эту Сергей уже определил, но объявит позже, не к спешку. Сейчас более насущные дела есть. Мимо лагеря хорьвой прошли незамеченными. Парус не ставили, подгребали аккуратно двумя парами вьюсел, только чтобы на стрежне держаться. Миновали разлив. в месте впадения Сулы, спустились еще на пяток километров и встали на якоря. Подходить к берегу Сергей не рискнул, запросто можно на мель сесть. Поспали на палубе, в тесноте, зато в безопасности. Утром все же подошли к берегу правому, позавтракали, сполоснулись и на весла. Просто для развлечения, потому что и ветер попутный, и течение. За день прошли, по прикидкам Сергея, километров сто, так никого и не встретив. Берега тоже были пустынны. К вечеру пристали к берегу. Опять правому, на всякий случай. А когда стемнело, забравшийся на береговой обрыв мошек сумел разглядеть на левом берегу костры. Причем много. Это мог быть кто угодно. В нынешних небезопасных условиях купцы склонны собираться во флотилии из десятков кораблей, а могла это быть и очередная орда. Гадать было бессмысленно, завтра выяснится. Но Сергей очень надеялся, это византицы, те о ком он думал уже не раз. Выяснилось, да, Ромеем, два относительно небольших, большие по волокам тащить, замающихся Хиландия старательно карабкались вверх по течению. Неужели повезло? А почему нет? Везет тем, кто везет, а не тем, кто сидит и ждет появления дрейфующего вражеского трупа, чтобы там не говорили мудрые восточные гуру. Пройдем мимо них, сказал Сергей Риорику, Машек, ты самый остроглазый, заберись на мачту и глянь, что у них на палубах. Вдруг просто купцы. Разошлись. На Хиландиях дракар проигнорировали. Справедливо решили, один-единственный дракар опасности для них не представляет. «Товаров на палубах мало, воинов много», — сообщил спустившийся Машек. «И на купеческую охрану воины не похожи». «Можно догадаться, Хелландии явно боевые, а не купеческие». «Точно, золото». Сергей повернулся к Рериху. «Брат, я хочу с ними пообщаться». Хочешь пообщаяешься? Кивнул княжич. Кормчий, разворот. В отсутствие сильного попутного ветра дракарус с удвоенным экипажем догнать Хиландии не проблема. Догнали, поравнялись с первой. Вот теперь на Хиландии их напряглись, даже кормовое орудие в готовность привели. Эй, на корабле! Крикнул Сергей Парамеевский. Я протоспофарий Сергей, человек. Протовестиария Саммоноса, встаньте на якоря и бросьте мне мостик. Хочу говорить с вашим комитом. Сработало. Столичный выговор Сергея, в совокупности с именем Евнуха Протовестиария, который, по словам партикия Перчика, был чем-то вроде шефа внешней разведки императора Льва, сняли первый блок недоверия. Так что спустя десять минут Сергей уже карабкался, цепляясь за веревочные перила, на борт византийского корабля. Следом за Сергеем дерут и Гриб, а четвертым коренной византиец Лука Ориус. На палубе Хелландия их встречали, можно сказать, торжественно. Ровный строй византийской морской пехоты, а впереди двое: один явный майка, а другой такой же явный дипломат. Причем, судя по скудной растительности на дутловатой роже, Евнух, протоспафарий говоришь? Тонким противным голосом процедил кастрат. Не слишком ли ты молод для протоспафария? И где твоё кольцо? А кто ты таков, чтобы задавать мне вопросы, скопец? надменно произнёс Сергей. Сочувствия к полу мужу Сергей не испытывал. Знал, что у подавляющее большинство скопцов, соредворцев и чиновников рассталось с бубенчиками добровольно. либо по собственной инициативе, либо по решению родителей, ну или условно добровольно, когда оказались перед выбором орешки или смерть. Однако на характере потеря сказывалась в любом случае. Повышенной дотошностью и недоверчивостью отличались практически все кастраты, что только улучшало их профессиональные качества. Некоторое время Сергей и Евнух мерялись харизмой. Потом второй встречающий вояка буркнул. «Покажи свою грамоту, протаспофарий, и дело с концом!» Сергей засмеялся. «Комет, я не посол Кархон Туросов. Кому мне предъявлять верительные грамоты? Им?» — Сергей мотнул головой в сторону Дракара. «Ну так им вполне хватает тех же аргументов, которые вы везете пацанакам. В яблочко!» Потому как переглянулись и напряглись во яка с Евнухом, Сергей сразу это понял. Он шагнул вперед, наклонился к уху Евнуха и произнес в полголоса: "Конечно, я знаю. Это о тебе скопец не сказали обо мне, а я-то о вас в курсе. И вам очень повезло, что я в курсе. Однако я думаю, не стоит сообщать об этом всему экипажу. И повысив голос, Комет, не распорядишься, чтобы нам накрыли стол, где потише, на четверых, и с видом человека, который не сомневается, что его пожелание будет выполнено, Лука со мной и Панурманский, Грейп, Деррут, ждите здесь и постарайтесь никого не убить, без необходимости. Мы постараемся, пообещал Деррут, но ничего не обещаем. И оба захихатали. Варвары. извиняющимся тоном сообщил Сергей Вояки. Манер никаких, зато сражаются отменно. Вели дать им вина попроще и каких-нибудь закусок. Они спокойнее, когда едят. И опять сработала. Через пять минут Сергей, Ориус, Евнух и Вояка сидели в тенючке, и слуга разливал красное вино по четырем бокалам. Деруда с Грейпом тоже внимания им не обошли. «Не назовете ли вы свои имена, господа?» — предложил Сергей. «Мне рассказали о вашей миссии, но в детали не вдавались». «Комет Гимерий Дука», — представился вояка. «А это Калиний Вога, а секрет». «Надо полагать, ты из конюшни Логофета Дрома, Меренок?» Сергей хохотнул. «Часом не родич Иоганна Вога?» «Родич», — пискнул Евнух. «Дальний». Воспитанный человек, стратег Йоан. Сергей отхлебнул вина. Нам довелось пообщаться позапрошлым летом, когда он прогадил таматарху. Сочувствую. Вот что бывает, когда доверяешь войско дураку. Я говорил ему, что комет Фока не годен для таких операций. Ну, но это、да、дело прошлое. Забыл представить Лука Ориус в прошлом кентарх Скутатов, а ныне. Мой единственный верный в этом диком краю. Сергей решил повысить луку в звании. Десятник звучит как-то несолидно. — Приветствую, господа. Ориус наклонил голову. — Полагаю, вы хотите узнать причину, по которой я прервал свое путешествие и вернулся к вам, — поинтересовался Сергей, пригубив вино и закусив ломтиком сыра. — Мы были бы вам признательны, — протаспофарий Сергий вежливо отозвался комет. Вояка-то он вояка, но явно не дурак, и политики не чужд. Евнух промолчал, дулся. Впрочем, обидчивость и злопамятность обычны для этой, если можно так выразиться, категории византийских граждан. Процент говнюков среди кастратов существенно превышает таковой среди сохранивших бубенчики, что, однако, не отменяет прочих качеств, за которые скопцов ценят византийские правители. Сыр хорош, сказал Сергей. А вино дрянь. Если тебе суждено вернуться домой, Комет Гимерий, найди мой дом на углу Виа Меса и Игнатия. Мой управляющий подарит тебе бочонок франкийского из моих виноградников. Или мы разобьем его вместе, если долг перед автократом не потребует моего присутствия в другом месте. Благодарю, Комет чуть склонил голову. Непременно воспользуюсь. — Так в чем же причина вашего появления здесь с Пафарей? — требовательно пропищал Евнух. — Спасти ваши жизни, разумеется. Сергей помахал рукой, подзывая слугу, чтобы тот наполнил кубки, его и луки. Дождался, когда тот отойдет, и, понизив голос, сообщил. — Вас уже ждут, господа. Вас и деньги, которые вы везете. — Конечно, нас ждут, юноша, — недовольно заявил Евнух. Архонт Пацанаков проинформирован о нашем прибытии и ждет нас в готовности, чтобы немедленно приняться за дело. Хан, — поправил Сергей, — скифы называют своих вождей ханами. И вы совершенно правы, мой голощекий друг. Хан Пацанаков вас ждет, с нетерпением. И не он один, господа. Также вас ждет еще один хан, и тоже, замечу, не один, а со значительным войском». «Какая разница, кто из пацанаков возьмет подарок, лишь бы они сделали дело?» — пискнул Гевнух. «Ты, должно быть, первый раз получил подобную миссию, Кастрат!» — усмехнулся Сергей. «Иначе знал бы, что пацанаков в степи много, и далеко не все они готовы воевать с казарами». «Казары» — византийское произношение слова «хазары». Это был риск, но небольшой. «Болгария отсюда далековато». Так что выбирать стоило одной из двух: либо русы, либо хузыры. Но первых империя пока что не воспринимала всерьез, а со вторыми как раз в это время у полотина обострились отношения. Евнух молчал, разве что надулся еще больше. Вывод: Сергей не ошибся. Именно на хузыр собирались натравить копченых ромийские политики. Скажи мне, Гимерий. Ты сумеешь отличить одного вшивого хана от другого? – спросил Сергей. Мне это ни к чему. Я не глава миссии. Моя задача охрана. Перевел стрелки Комет. Допустим, хотя я и сомневаюсь, что твои воины сумеют управляться с двумя тысячами пацанаков, которые ждут вас в устье притока Борисфена. А зачем ему с ними воевать? – перебил Евнух. Это наши пацанаки. Они уже не первый раз. Секретарь, ты идиот. Сергей прикрыл рукой лицо. А секрет означает секретарь. В нашем случае чиновник по особым поручениям. Наши пацанаки, наемники, встали лагерем выше по реке и очень стараются не намочить штаны, потому что если их сородичи и недруги из племени Гила узнают о них, то союзных нам пацанаков станет на одну тысячу меньше. Откуда ты знаешь? пискнул Евнух. — Потому что я был там, глупец, — рявкнул Сергей. — И говорил с нашим ханом. Убедил подождать еще некоторое время. И я уверен, что он еще ждет, потому что алчность делает этих скифов удивительно храбрыми. — Это они сказали тебе о нас? — догадался комет. — Друг мой Гимери, ты и запамятовал. О вашей миссии мне сообщил посланник про Твестиария, посетивший Херсон прошлой осенью. И когда я увидел два стойбища пацанаков там, где не должно было быть ни одного, в отличие от Асикрита Калиния, я посещаю этот варварский край уже в пятый раз, и в отличие от него умею отличать одного пацакского вождя от другого. Тем более тот, кому вы везете ваши подарки, знаком мне лично, иначе не стал бы со мной разговаривать, а попытался ограбить, как это у них в обычае. Учтите это на будущее. Кстати, и не верьте этим диким варварам. Я тебе не верю, пискнул Ямнух, вскакивая. Если ты римлянин, то почему ты одет как северный варвар и выглядишь точь в точь как он? Ишь ты! А у скопца неплохая чуйка, если его не обманули ни столичный выговор Сергея, ни знания Константинопольских улиц, ни его патрицианские манеры. Не вери, щи! — раздраженно махнул рукой Сергей, тихорадочно соображая, какой бы еще аргумент привести в пользу своего ромейства и не дать усомниться в своей легитимности в первую очередь Комету. Пусть кострат чиновник и числился в миссии главном, но солдатами командовал именно Комет. — А, есть вариант. Я здесь не посол автократора, идиот. Я глаза и уши протовестиария Самоноса. Моя задача не присматривать за грузом, а собирать информацию. И как, по-твоему, мне это делать, вырядившись в шелковой деви-миссии и нацепив на палец кольцо протаспофария? Хорош я буду, когда вокруг одни варвары в штанах. Хотя в одном ты прав. Цветом волос я и впрямь похож на здешних. Унаследовал их от моей мамы. Сергей улыбнулся. Она германка из побочной ветви бургундских дюков. Последние слова Сергей произнес на языке франков и добавил с добродушной улыбкой: «Именно из-за моей внешности Патрикиос самонос и выбрал меня четыре года назад, когда я был совсем юнцом. Ты и сейчас юнец», – прошепел Евнух. «И я оправдал его надежды», – заявил Сергей с гордостью. «В прошлом году за мои заслуги я стал протоспафарием, и это только начало. Учти это, Комет Гимери». Моя дружба может тебе пригодиться. Теперь даже Евнух не нашел, что возразить. Потому ругнулся, сплюнул на палубу и пошел прочь. Предвурные слезь, процедил Сергей. Сочувствую тебе, Комед. Они подошли к борту. Здесь на носу гребных скамей не было. В точку зришь, меч, проворчал Гемилий. Раньше пацанаками. Этот мотарх Акопи занимался. Достойный муж. А весной я этого прислали. Кастратов в полотине доверия больше. Ну、да、ты-то знаешь меч. Твой саманас и сам такой. Он не мой. Усмехнулся Сергей. Скорее я его. Отчасти. Последние пару лет я больше с фемным стратегом Иоанном общаюсь. Позволишь ли дать тебе совет? Если это не очи на почтение. Коменд хотел сплюнуть, но воздержался. Плевать в реку – дурная примета, а на палубу, как это только что сделал Гевнух, тем более. А выживание. Сергей поглядел вниз на зеленоватую мутную воду. Потому что если намисмы уйдут не в те руки, это лишенное мужества дрянь во всем обвинит тебя. И все эти деньги – сколько там? Две тысячи солидов, три? Тысяча, проворчал Комет. Остальное ткани, посуда и серебряные украшения. Ну да, где-то еще тысячи натрия. Так что ты почти угадал. Я знаю, сколько стоят услуги пацанаков. Больше ничего не говори, не важно. Важно, что доверять пацанакам нельзя. Будь на чеку каждое мгновение. И учти, если Варвары захапают золото и ничего не сделают. Скапец сделает так, чтобы весь этот долг повис на тебе и твоей семье. Тому, кто шепчет на ухо постельничем императора, верят больше, чем честному воину. Сам же знаешь. Знаю. Мрачно подтвердил Комет Гемерий. Если у него и оставались какие-то сомнения по поводу протоспафария Сергея, то сейчас они развеялись. Легко верить человеку, который озвучивает твои собственные мысли. «У тебя есть голуби?» — внезапно переключил тему Сергей. «Ну да», — озадаченно ответил комет, — «керсонские». «Это хорошо. Иоанн Вога, хоть и родич твоему кастрату, но настоящий мужчина и воин. Можешь ему доверять, как мне». Сергей похлопал комета по спине. «А я бы на твоем месте прямо сейчас отправил одного... Нет, сразу трех. Путь-то не близкий». с одинаковым посланием, что наш скопец, вопреки твоим возражениям, намерен договориться не с проверенным вождем пацанаков, а с тем, у кого больше войска. И что мне это даст? – спросил Рамей. Если что-то пойдет не так, отвечать будешь уже не ты, а Кастрат. А если все выйдет как надо, что ж тогда ты скажешь, что сумел переубедить уважаемого Осикрита? Только меня не упоминай. Меня здесь не было и подмигнул. Теперь комет ему поверил окончательно и, как следствие, выложил в подробностях весь план будущих переговоров со всеми предварительными договоренностями, чтобы компетентный в здешних реалиях протосповарей проконсультировал. Что Сергей и сделал, при этом старательно делая вид, что всего лишь помогает хорошему человеку Гемелию. С якорей Хиландии снялись ближе к вечеру. Скопеца по-прежнему дулся, так что совместные действия Сергей планировал с Кометом Гимерием. И более того, остался с ним на Хиландии флагмане, когда Драккар Лериха ушел вниз по течению. «Это не мои люди», — пояснил Сергей Комету. «Мои только те двое, что со мной. Остальные идут в Херсон и подрядились доставить меня туда». Но ждать, пока мы решим свои дела, они не станут. Но из Херсона я все равно намеревался идти в Константинополь. Могу и на твоем корабле, если ты не против. — Само собой нет. Если все пойдет, как задумано. Еще листва на здешних деревьях не пожелтеет, как ты увидишь золотой рог, — пообещал комет. Такой большой дядя и такой наивный. Когда это было... Чтобы все шло как задумано в диком поле. Вот и отлично, заявил Сергей. А теперь велите своим людям погасить все огни. Оставьте лишь один огонек видный только с воды, чтобы ваш второй корабль не заблудился. Скоро впереди появится стоянка тех, кто очень хочет получить твой груз без всяких обязательств. Мы не сядем на мель, забеспокоился Комет. Не беспокойся. Я знаю здешний форвартер и сам возьму Румпель. Все-то ты знаешь и умеешь, протосповарис, Сергей. Евнух подкрался. Это ты еще не видел секретарь, как я стреляю из лука, на скаку. Дикай! Буркнул Евнух и канул в накрывших палубу сумраках. Хиланди не торопливо полз сверх по течению. Скорость от силы километр в час. Но больше и не нужно. Иначе как Драккар Юриха сумеет опередить Ромеев настолько, чтобы предупредить Керакаса товарищей о том, что к ним движется несметное богатство? И позаботиться о том, чтобы добрые союзники Цапон не перестали быть таковыми? До лагеря Цапон ромейские Хилландии доползли часа через два. Подходить к берегу не стали, комит решил дождаться утра. На мель сесть опасался. А еще больше печенегов. Не доверял он степнякам. В принципе, правильно. Сергей сам им не доверял. Ну, утром так утром. Сергей стянул сапоги, завернулся в выданное матросом Ромеем одеяло и проспал до самого рассвета. Утром Сергей разбудил корабельный бандафор. В данном случае бандафор не знаменосец, а боцман. Высокочтимые Гиммери просит разделить с ним завтрак. Ну, раз просит, отказываться просто неприлично. Сергей надев сапоги, вспрыгнул на борт, окропил речную водичку, умылся из поданного матросом тазика и отправился на корму делить завтрак. Делить было что, и сопропезники уже приступили к процессу. Комет Гиммери, секретарь колоний. Кентарх Лука и капитан Хиландия тоже Кентарх. Сергей присоединился к завтраку с опозданием, но голодным не остался. Попутно высказал свои пожелания по поводу будущей встречи. Я сойду на берег первым, сказал он, со своими людьми. Хан меня знает, это не опасно. Я представлю вас, и на этом все. Сергей повернулся к Евнуху. Надеюсь, секретарь. Переводить мне не придется. Ты же прихватил толмача. Конечно, у меня есть переводчик. Асикрит окунул ладони в чашу, которую поднес ему матрос, и вытер руки предоставленным полотенцем. И я умею вести переговоры. Хочешь, присутствуй, но помалкивай. Ну как знаешь. Если хан на тебя обидится и решит проветрить твои кишки, я вмешиваться не буду, обещаю. Проникся. Ты помнишь, комит, что моя безопасность — твоя задача? — Я о ней позабочусь, — о секрет калинии, — холодно произнес комит. — Мои люди будут с тобой. А золото останется на корабле. Так надежней. Молодец. Правильные выводы сделал из вчерашнего разговора с Сергеем. — Пусть будет так, — неохотно согласился Евнух. Он тоже понимал. Если хочешь двигаться... Морковку следует до времени держать подальше от ослиной морды. «Папа корабельного позови», — велел Евнух. «Мы все помолимся Господу, чтобы он помог нам выполнить волю автократера». Ну, «Что ж, помолимся, так помолимся». Молиться Сергей умел аж на четырех языках. А ситуация, когда добрые христиане молили Бога о том, чтобы тот помог им порешить других добрых христиан, была для Сергея привычной. И не раз бывало так, что Господь, несмотря на молитвы, никак не препятствовал уничтожению добрых христиан язычниками. Понятное дело, своих за грехи следовало наказывать строже, ведь язычники слепы, не ведают, что творят, а христиане не единожды предупреждены об ответственности. Совсем я язычился, подумал Сергей. Нехорошо. Была бы со мной Сладислава. Она бы такого не допустила.